Иван Иванович Ложечников, «Басурман», «Колдун на Сухаревой башне», «Очерки воспоминания», Москва, Советская Россия, 1989. В содержании с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Ложечников, писатель и мемуарист. Когда-то Пушкин предсказал бессмертие роману Ивана Ивановича Ложечникова «Ледяной дом». Не соглашаясь с автором в трактовке ряда исторических лиц романа, он вместе с тем пророчески сказал «Но поэзия останется всегда поэзией, и многие страницы вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык». Письмо Пушкина Ложечникову от 3 ноября 1835 года. Пушкин. Полное собрание сочинений. Москва-Ленинград. 1949. Том 16. Страница 62. И вот прошло уже 150 лет со дня опубликования «Ледяного дома». «Все в мире по нескольку раз изменилось», говоря словами Некрасова. Но исторические романы Ложечникова продолжают жить и выдерживать испытания временем. Даже более того, популярность их растет. Еще десять лет назад Ложечников был известен широкому читателю только как актор «Ледяного дома». Теперь же происходит воскрешение и двух других, некогда знаменитых, а потом основательно забытых романов «Последний на и «Басурман». Если раньше Ложечникова считали писателем для юношества то теперь он перешагнул в разряд взрослых авторов. Причина долголетия исторической прозы Ложечникова кроется, во-первых, в том интересе к историческому прошлому, который испытывают люди во время общественных потрясений. «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Эти слова Тютчева справедливы как в отношении его современников, так и людей нашего времени. Во-вторых, Ложечников, при всей субъективности его романтического метода, что приводило зачастую к исторической неточности, умел воскресить минувший век во всей его истине, Пушкин. Недаром один Ложечников из плеяды исторических романистов тридцатых годов, таких как Полевой, Загоскин, Зотов и другие, пользовался у современников славой отечественного Вальтера Скотта. Григорович вспоминает, что когда в 1858 году в Россию приехал Александр Дюма, он перевел на французский язык несколько образцов русской литературы. Ряд стихотворений Пушкина, вяземского Некрасова и «Ледяной дом» Ложечникова. Григорович. Литературные воспоминания. Москва, 1987-й, страница 16-я. А секрет симпатии читателя к романам Ложечникова объясняется и той страстной проповедью гуманизма, защитой попранного человеческого достоинства, тем безоговорочным неприятием всех видов деспотизма, которые звучат со страниц произведений Ложечникова. О его романах, написанных полтора века назад, как это ни парадоксально, можно сказать словами Вяземского «это животрепещуще, как вчерашняя газета». Однако слава Ложечникова, исторического романиста, отнюдь не способствовала популярности его как мемуариста. Достаточно сказать, что в советское время ни одно произведение его мемуарного цикла не было полностью опубликовано. А между тем, как автор воспоминаний, он также заслуживает нашего внимания. Ложечников прожил долгую и богатую событиями жизнь. Ему везло на встречи с великими людьми. Ложечникову довелось жить при пяти русских императорах. Он помнил не только Николаевские, но и Павловские времена. Если при в жизнь его напутствовал выдающийся просветитель XVIII века на веков, то в конце жизни он полемизировал с Талтыковым щедряным и революционными демократами. Пушкин, Белинской, Отечественная война 1812 года, Грандиозные фигуры того легендарного времени, Казанский университет, задыхающийся под железной пятой реакционера и ханжи Магнитского, обо всем этом поведал нам писатель со свойственной ему страстностью и неравнодушием. Чувство истории, которое пронизывает его романы, одушевляет его мемуары, ибо все, о чем он рассказывает, имеет историческое значение». В этом залог органического единства двух главных жанров в творчестве Ложечникова, что позволяет объединить их в одной книге. Ложечников родился 14 сентября 1792 года под Москвой в уездном городке Коломни. Несмотря на свое происхождение, отец его был богатый купец, торговавший солью, Ложечников получил прекрасное образование — Специально для него, по рекомендации Новикова, в дом был приглашен гувернером француз Болье. Рано проявилась у одаренного мальчика тяга к чтению и литературному творчеству. Выучившись читать по-русски, я с жадностью бросился на книги и перебрал всю библиотеку моего отца, в которой нашел все, что издано было по русской литературе до того времени». Когда я ознакомился с французским языком и порядочно с немецким, я стал читать на французском языке сочинения «Аббата де Сен-Пьера», «Сен «Эмилия», «Руссо», «Трагедии Вольтера» и «Рассина», тацита «Тита во французском переводе, «Шиллера» на немецком языке. Ложечников, полное собрание сочинений, Санкт-Петербург, 1899-й, том 1 -й. Страницы двадцатая, двадцать первая. Как видно из этого перечня, формирование взглядов Ложечникова находилось под влиянием идей французских просветителей восемнадцатого века, что проявилось и в литературном дебюте пятнадцатилетнего автора. Собрание коротеньких рассуждений, афоризмов, опубликованных под названием «Мои мысли в Вестнике Европы» 1807-й. В последующие годы Ложечников пишет в самых различных жанрах, однако эти произведения, разбросанные по второстепенным журналам того времени, прошли незамеченными. Переломным моментом в жизни и творчестве Ложечникова послужили события громового 1812 года. Много позже в автобиографическом очерке «Новобранец 1812 года» Ложечников расскажет о том, какой взрыв патриотических чувств вызвало в нем известие о вступлении французов в Москву. Оно заставило его бежать из дома, поступить вопреки воле родителей в армию и проделать вместе с ней победоносный путь от Москвы до Парижа. И здесь Ложечников не ищет легких путей. Он добровольно отказывается от блестящей и сравнительно безопасной должности адъютанта при начальнике гренадерской дивизии. И, подобно Андрею Балконскому из «Войны и мира», уходит в полк. Ложечников участвует в сражениях под Малый Ярославцем, Красным, Борисовым, под Бриенном, в переправе через Рейн, во взятии Парижа, получает орден за храбрость. Именно во время заграничных походов 1813-1815 годов сложилось его прогрессивное, демократическое и гуманистическое мировоззрение. Декабристы недаром называли себя детьми 1812 года. В ответах Следственной комиссии почти все они подчеркивали, что свобода мысли зародилась у них во время европейских походов 1813-1815 годов когда они столкнулись вплотную с западноевропейской действительностью. Под впечатлением эпопеи 1812 года Ложичников пишет свое первое крупное произведение, принесшее ему литературную славу — «Походные записки русского офицера 1812, 1813, 1814 и 1815 годов» — 1817-й. В то время военные записки, дневники писали многие участники героических событий, начиная от будущих декабристов и Дениса Давыдова и кончая реакционером Адмиралом Шишковым. Походные записки Ложечникова объективно примыкают в русле этой традиции к декабристскому крылу, высокой патриотической пафос Антикрепостническая направленность, взгляд на Отечественную войну как на общенародное дело, а не как на историю генералов 1812 года, роднятых с мемуарами Волконского, Якушкина, Глинки, Штенгеля. Сам автор впоследствии рассматривал свое первое крупное произведение как грех молодости, в котором столько риторики, и все же успех, выпавший на долю его, не случайен. Сожженная и Москва, разрушенный Кремль, преследование русскими отступающей неприятельской армии, голодающие замерзающие французы, ночные бивуаки, офицерские разговоры, картины заграничной жизни живо и ярко предстают со страниц походных записок. Перед читателем встает и фигура самого автора, который месил снежные сугробы литовские, спотыкаясь о замерзшие трупы, при жестоких морозах, захватывавших дыхание, в походной шинели, сквозь которую ветер дул, как сквозь сетку решета, и писал свои записки при свете бивуачных костров, на барабанах и нередко при шуме идущего рядом войска. В 1820 году 28-летний ложечников бросает военную службу и выходит в отставку. Это также было знаменем времени — ранняя отставка, отказ от блестящей военной карьеры. Рылеев так объяснял в письме к матери подобные решения. «Для нынешней службы нужны подлецы, а я, к счастью, не из их числа». Под этими словами мог бы подписаться и Ложечников, о котором все, знавшие его, вспоминают как о человеке в высочайшей степени добром, откровенным, совестливом, нежном. Русский архив, 1910-й, номер 7, страница 368-я. Мог ли подобный человек ужиться в Рокчеевской армии, в которой процветали шагистика, шпицрутаны, произвол? И Ложечников связывает свою дальнейшую жизнь с деятельностью в области народного просвещения, став директором училищ сначала Пензенской губернии, потом Казанской и, наконец, сверской В 1826 году кончается казанское пленение Ложечникова. Так сам писатель называл свою службу на педагогическом поприще под началом попечителя Казанского учебного округа Магнитского, одной из самых мрачных фигур Александровского царствования. Ложечников поселяется в Москве и целиком отдается литературной работе. Неудивительно, что именно в это время у него пробуждается интерес к истории, этой «науке наук нашего времени», как назвал ее Белинской. Никогда прежде в России этот интерес не достигал такого мощного подъема, как в первые десятилетия XIX века. Огромным стимулом к этому послужили события Отечественной войны 1812 года, вызвавшие подъем патриотических чувств и обострившие интерес ко всему родному, национальному. Интерес к истории неизбежно должен был вызвать и действительно вызвал не только в России, но и в других странах бурное развитие исторической прозы. В русской литературе того времени шел спор реализма с романтизмом. История, по словам Белинского, выступила в качестве посредника, способствовавшего соединению искусства с жизнью, давала простор для идеализации и фантазии, к чему тяготели романтики. С другой стороны, история воспринималась как реальная жизнь, хотя уже и прошедшая. Естественно, что от нее легче было сделать следующий шаг к реальности сегодняшнего дня. Исторический роман 1830-х годов явился таким образом одним из важнейших проводников реализма в литературе а Ложечников стал одним из пионеров русского исторического романа. Начиная с 1831 года, один за другим появляются в печати исторические романы Ложечникова «Последний на или «Завоевание Лифляндии в царствовании Петра Великого» 1831-1833, «Ледяной дом» 1835 и «Басурман» 1838-й. Они были восторжены встреченной передовой критикой, в частности, получили высокую оценку Белинского, а «Два первых» и Пушкина. В центре всех романов Ложечникова всегда стоит человек возвышенных идеалов, героическая одиночка, носитель общественного прогресса, выдающаяся личность, далеко опередившая свой век. Иногда это вымышленный герой, как последний на или... Басурман, лекарь, иногда реальное историческое лицо, Волынское в ледяном доме. Прослеживая судьбы этих героев на материале различных исторических эпох, Ложечников приходит к мысли об обреченности их, как правило, становящихся жертвами произвола государственной власти, темноты и невежества. Все три романа Ложечникова кончаются трагически. Уходит в монастырь «Последний навик», «Гибнет на плахе Волынской», «Зарезан татарами Антон-Лекарь». По-видимому, здесь сказалось общественное сознание писателя эпохи после декабрьской реакции. В 1845 году ложечником была написана историческая драма в стихах «Опричник», запрещенная цензурой из-за мрачного изображения эпохи Ивана Грозного и фигуры самого царя. Наиболее интересными из произведений Ложечникова в этот поздний период творчества являются его воспоминания о встречах с Пушкиным, о дружбе с Белинским, об отношениях с Ермоловым, Остерманом Толстым, Магнитским, а также произведения автобиографического плана «Беленькие, черненькие и серенькие. Новобранец 1812 года». В последние годы жизни Ложечниковым были написаны два романа из современной жизни «Немного лет назад» — 1863-й и «Внучка панцирного боярина» — 1868-й. Оба эти произведения были сурово встречены передовой критикой, констатирующей, что маститый 70-летний писатель безнадежно отстал от века. Вынужденный стесненными материальными обстоятельствами вновь поступить на службу, Ложечников в последние годы занимал довольно высокие посты — вице-губернатора Тверской губернии, потом Витебской, цензора в Петербургском цензурном комитете. Однако, по свидетельству современников, Ложечников, сам отличавшийся безукоризненной честностью, подчас оказывался жертвой ловких казнокрадов и проходимцев. В качестве же цензора Ложечников был истинным страдальцем, и это неудивительно, если вспомнить, сколько он претерпел от цензуры. И характерно, что ни служба, ни литература не принесли писателю не только богатство, но не спасли его от бедности. Умер он в 1869 году, оставив жену и трех малолетних детей без гроша. Ложечников, о довольно поздно женился вторично. Последний исторический роман Ложечникова «Басурман» стал новой страницей в творчестве писателя. Все предыдущие произведения тематически были связаны с новейшей историей. «Басурман» же — исторический роман о феодальной Руси. Необычайную трудность задачи, взятой на себя Ложечниковым, изобразить эпоху, где вся надежда на одну фантазию, где собственные свидетельства или рассказы отца, деда невозможны, отмечал Белинский. На страницах журналов того времени велась дискуссия, имеет ли право на существование исторический роман на древнерусскую тему. Причем многие известные критики отвечали на этот вопрос отрицательно. Скептики, объявляли весь древний период истории Руси состоянием полной дикости, а литературные памятники той эпохи — подделкой позднейшего времени. Пока шли теоретические споры, книжный рынок заполняли низкопробные исторические, полуисторические, почти исторические романы и повести, вроде анонимной русской повести «Битва русских с кабардинцами», или прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего супруга. Немало труда потратил Белинской, безжалостно изгоняя из литературы произведения толкучего рынка. В основу содержания романа «Басурман» Ложечников положил факт, засвидетельствованный в летописи. Врач Немчин Антон, приеха в 1485 году к великому князю, Его же ввелится чести, держа великий князь. Врачего же Каракачу, царевича Даньярова, да умори его смертным зельем за посмех. Князь же Великий выдал его сыну Каракачеву. Он же, мучив его, хотя на окуп дати. Князь же Великий не повеле. Они же, в сведшие его на реку на Москву, под мост зиме зарезавший его ножом как овцу полные собрания русских